Аудиокнига издательства Синбат. Кэмерон Диас и Сандра Барк. Книга о теле. Наука силы, закон голода, формула долголетия или как научиться понимать и любить свое восхитительное тело. Посвящается вашему телу. Читает Мария Цветкова Овсянникова. Вступление. Знание, сила. Привет, леди. Спасибо, что выбрали эту книгу. Вначале хотела бы пояснить, почему написала ее, что она значит для меня и чем, надеюсь, станет для вас. У каждого человека бывают в жизни минуты, когда он испытывает огромную радость и чувство удовлетворения, и все, чего ему хочется, — это поделиться своим восторгом с другими. Скажем, вы едите что-то невероятно вкусное, и вам трудно удержаться, чтобы не предложить тому, кто находится рядом с вами. «Обязательно попробуй». Или вам понравилась песня, и вы скачиваете ее для подруги, потому что вам не терпится, чтобы она тоже ее послушала. А вспомните, как вас переполняют чувства, когда вы узнаете новость, от которой голова идет кругом, и вы торопитесь пересказать услышанное знакомым и друзьям. Так и у меня с этой книгой. Она рассказывает обо всем, чем я пользуюсь в своей жизни, что делает меня веселой и счастливой, Я просто не могу не поделиться этой информацией с вами. Познать свое тело. Что может быть важнее? Я расскажу вам о питании, о том, как выбирать продукты и готовить вкусную и полезную еду. Вы узнаете много нового про фитнес и про то, как движение, физическая активность влияют на ваше тело. Не забудем и о душе. Поговорим о воспитании самосознания и внутренней дисциплине потому что питание, фитнес, самосознание и дисциплина — не просто слова. Это действенные инструменты, это сила. Они помогут вам стать выносливее, умнее, увереннее и при этом остаться собой. Я не случайно вынесла в подзаголовок этой книги слова «Как научиться понимать и любить свое восхитительное тело». Ваше тело способно восхищать, в этом я уверена. В какой бы форме вы сейчас ни находились, ваше тело способно на многое и делает многое от обеспечения мозга кислородом путем вдыхания до преобразования, съеденного на завтрак в энергию, позволяющую резко ускориться и успеть на утренний автобус, отходящий через три минуты. Стоит ли говорить, насколько важно научиться ухаживать за этим чудесным сложным механизмом, заботиться о нем? Ваше тело, оно ведь Единственное, другого у вас не будет. Тело, которое вы обрели в момент рождения, останется с вами и в 75. Да, оно изменилось и будет меняться дальше, но оно все равно ваше. Неважно, любите вы его или ненавидите, неважно, какое оно, усталое, изношенное или бодрое и полное сил, тело — главная ценность, которая у вас есть. Тело — ваше прошлое, настоящее и будущее. Оно несет в себе память о ваших предках, потому что содержит гены ваших родителей и прародителей. Ваше тело ⁇ кульминация всего вашего физического существования, результат того, чем вы питались, и того, как себя вели, много двигались или напротив ленились лишний раз пройтись. По внешнему виду вашего тела можно судить о том, хорошо ли вы знаете, как оно устроено и в какой заботе нуждается. От того, насколько грамотно вы ухаживаете за собой, зависит качество вашей жизни. Словом, если вы страдаете из-за недостаточной длины ног, слишком большого объема бедер и размера бюста или оттопыренных ушей, эта книга для вас. Она поможет вам принять тело, данное природой, и полюбить его таким, какое оно есть, оценив его потрясающие физические возможности. Она подскажет, как сделать тело сильным и выносливым, чтобы вы покорили все вершины в карьере, в любви, в творчестве и в приключениях. Тело в буквальном смысле доставит вас в любой пункт назначения. Если вы действительно хотите достичь заветной цели, вам следует построить самое сильное, самое способное, самое могущественное тело. Но нельзя добиться результата, не зная, как к нему идти. К сожалению, мы, женщины, живем в постоянном стрессе, стремясь быть красивее и стройнее, выглядеть моложе или сексуальнее, стать еще более яркой блондинкой или брюнеткой. Мы постоянно вынуждены сравнивать себя с другими, тогда как нужно сосредоточить усилия на собственных силах, своих способностях и своей красоте. Поэтому я и написала книгу о теле, чтобы мы вместе разобрались, что скрывается за научными понятиями, чтобы вы смогли обрести уверенность в себе и своем теле. Уверенность, которую дают только достоверные знания, а не слухи и досужие домыслы. Я не ученый, я не врач. Я женщина, которая вот уже 15 лет изучает возможности своего тела. И для меня этот опыт самый увлекательный и полезный. Все, что у меня есть, все, чего я добилась, так или иначе связано с моими знаниями о теле. Я хочу, чтобы и вы добились многого. Чтобы вы познали себя, осознали свою силу, обрели уверенность в себе. Я хочу, чтобы вы поняли, каково это — ощущать свое тело, чувствовать каждую его клетку. Чтобы вам стало доступным это удовольствие, заботиться о своем здоровье, вкусно питаться и много двигаться. Тогда окажется, что ваша энергия безгранична, что вам по плечу любое дело. Вы сами удивитесь тому, какие силы у вас дремали, пока вы горевали о своих мнимых изъянах и недостатках. Я много разговаривала со специалистами, врачами, диетологами, инструкторами по фитнесу, физиологами, психологами, с людьми, посвятившими жизнь и карьеру изучению человеческого тела и его возможностей. Их знаниями я рада поделиться с вами, а мой собственный опыт — послужит иллюстрацией применения этих знаний на практике. Когда вы прочитаете эту книгу, когда все изложенные в ней сведения войдут в вашу плоть и кровь, в привычку, вам больше не придется заглядывать в учебник. Полезная информация станет частью вас, станет вами. И тогда ваша энергия преобразуется в положительную, направленную на созидание и творчество, а не на переживания по поводу внешности, или лишних килограммов. Только подумайте, сколько всего интересного вы сможете сделать и создать, если почувствуете себя свободной, сильной, уверенной в себе. Конечно, мгновенного преображения после прочтения книги <связать> ждать не стоит. Не существует чудодейственных средств или волшебных таблеток, которые за ночь сделают вас здоровой и счастливой. Чтобы действительно измениться, Необходимо не просто знать, как работает ваше тело и что ему требуется, но и применять эти знания постоянно, изо дня в день. Это не единственная попытка, а подвиг длиной в жизнь. Вот почему так важна информация. Только глубоко изучив предмет, вы сможете увидеть все скрытые в вас возможности и правильно применить полученные знания. Теперь о том, чего не стоит ждать от книги. Это не диета ни комплексы упражнений и не пособия на тему, как стать другим человеком. Книга о теле рассказывает о том, как стать собой. Познавая свое тело, вы начнете постепенно преображаться изнутри и снаружи. Вы будете здоровее, а значит счастливее, и почувствуете, как это приятно — быть сильной и выносливой. Вы убедитесь в том, что внутренняя гармония повышает качество жизни. Вы станете самой красивой, здоровой и уверенной женщиной, какой можете быть именно вы. Вы этого заслуживаете, потому что вы красивее, чем вам казалось. Прочитав книгу, вы будете знать, как живет и работает ваше тело, как взаимодействуют тело и разум. Мне бы очень хотелось помочь вам познать ваше восхитительное тело и сделать его таким, каким оно задумано природой. Пусть эта книга станет по-настоящему вашей. Возьмите карандаш и смело делайте пометки на полях. Загибайте уголки страниц, задавайте вопросы, ищите ответы и будьте готовы встретить свое настоящее, сильное, здоровое, уверенное «Я».